Егорова Наталья Анатольевна. Успокоительная для демона. Пролог. Уже третий день расширенное заседание штаба Объединённого космофлота начиналось в 6:00 утра по единому внепланетарному времени, используемому на всех космических кораблях, станциях и астероидах, и продолжалось 18 из 25 стандартных галактических часов. После того, как менее чем за год полностью вымерла раса Сайринов, обладавших псидаром и обеспечивающих как подавление воли противников в ходе сражений, так и нормальное межвидовое взаимодействие экипажей всё остальное время Галактический союз терпит одно поражение за другим. Эти орнитоиды давали значительное преимущество в войне с имперскими войсками в космосе, хоть и требовали взамен огромное количество привилегий. Никто уже толком не помнил, с чего началась война, продолжающаяся второе столетие. То ли Империя захватила несколько входящих в Галактический Союз миров, то ли часть имперских миров объявила о независимости и присоединилась к Союзу. Миллионы погибли на этой войне, несколько поколений выросло, воспитываясь в ненависти к врагам, и не было ни малейшего шанса на мир, кроме полной и безоговорочной победы одной из сторон. За два предыдущих дня стратеги, представляющие все миры Галактического Союза, решили. бы выслушали более сотни предложений по выходу из сложившейся ситуации. Были среди них и здравые идеи, но требующие значительного времени на свою реализацию, были и эксцентричные. И ни одна не была признана достаточно эффективной, чтобы переломить ход войны, хотя несколько вариантов всё же одобрили к внедрению, как способные выиграть время. Атмосфера в зале заседаний была накалена до предела. Все понимали, что в условиях поражения в войне их видом уготовано участь трабов, а тем, кто решится поднять бунт, тотальное истребление. Никто не хотел для своих сородичей участи саиринов. Единственными, кто сохранял внешнюю невозмутимость, были представители 18 семей рептилоидов. Для этого класса вообще не характерно было внешнее проявление эмоций. Зато представитель Димондров буквально бесновалса в своей секции, благоразумно расположенной на некотором отдалении от остальных. И его можно было понять, ведь без пси-контроля со стороны сайринов присутствие Димондров на космических кораблях становилось слишком опасно. Безудержный нрав и невероятная физическая сила делали этот вид прекрасными космодиссантниками, но они же и представляли немалую опасность для экипажа. А именно возможность использования боевых навыков в десантных подразделениях была единственной причиной включения их мира в галактический союз. Когда после короткого перерыва на завтрак к трибуне вышел Саш Сонянин, по залу пронёсся недовольный ропот. Эти стройные, большогоглазые гуманоиды были настолько миролюбивы, что выживание их было бы невозможным, не обладая не просто невероятным даром убеждения. Однако и они нашли свою нишу в Галактическом союзе, занимаясь изучением и контролем развивающихся видов, находящихся в докосмической или околозвёздной эре. Абсолютно каждому здесь было очевидно, что такие виды не способны создать технологию, которая могла бы изменить ход войны. А сами сащсаняне военными разработками никогда не занимались. Прошу тишины. Громогласно объявил председательствующий сегодня гранд-стратег из рода Орлоглавов. «Мы выслушаем всех, у кого есть что нам предложить. Напоминаю вам, что все попавшие на эту трибуну доказали комиссии, состоящие из ваших помощников, что их идеи имеют право на жизнь. Прошу вас, начинайте!» «Приветствую уважаемых стратегов!» – почтительно склонив голову, произнес Саш Санианин. Некоторое время назад нам поручили провести тщательную проверку всех известных на данный момент видов на возможность развития псидара. В результате мы обнаружили, что примерно один из 20 тысяч жителей давно известного мира, закрытого для свободного посещения в соответствии с пактом о невмешательстве в развитие, обладает псидаром. Около 300 представителей могут быть использованы уже в ближайшее время. То есть численность всего вида составляет порядка 6 млн, уточнил грандстратег. Цивилизация находится в самом начале развития? Э, возможно, я не совсем точно выразился. 300 представителей пытались развивать дар самостоятельно и после небольшого обучения могут быть направлены на корабли в ближайшее время. Остальных придётся выявлять и обучать полноценно. Данный вид находится в самом начале, около звёздной эры. Ещё даже не колонизировала соседние планеты, но учитывая сложившиеся обстоятельства, мы считаем полноценный контакт возможным. Их разум готов к этому, и уровень развития вполне достаточен, чтобы организовать учебные центры прямо на их планете. Но всё же, каков потенциал? Какова на данный момент численность населения? порядка 8 миллиардов, точнее сказать сложно, но как только их численность перестанет быть ограничена территорией, возможен демографический взрыв с удвоением менее чем за полвека. По залу пронёсся вдох изумления. Да, сайрины были псионами по головно, но изначально являлись не единственной расой на планете, и их численность никогда не превышала миллиона, из которого далеко не все стремились проявить себя на военном поприще. Потенциал же нового вида казался неисчерпаемым. «Насколько они удалены от зоны боевых действий? У Империи есть возможность полностью уничтожить и этот вид?» – нервно поинтересовался представитель Димондров. «Исключить гипотетическую возможность уничтожения невозможно. Но звездная система находится глубоко в нашем тылу». «А согласятся ли они?» – встревоженно поинтересовался стратег Центаврианин. «Это не их война». Давать же им привилегии, которыми пользовались Саирины, при такой численности немыслимо. Данный вид довольно воинственен. Думаю, достаточно будет предложить им членство в Галактическом Союзе, подразумевающее доступ к нашим технологиям. А Псионом, согласившимся на обучение с последующим обязательным контрактом, расширенный социальный пакет. Подобная практика и раньше применялась к наиболее востребованным специалистам. Так... В 13847 году по межгалактическому календарю человечество, не будучи технологически развитой цивилизацией, вошло в Галактический союз свободных миров как полноправный член, с присвоением людям статуса галактоидов. Ещё через год на каждом из континентов был открыт центр подготовки псионов, а первая группа добровольцев зачислена в ряды Объединённого космофлота.